Глава 12. Стратегия Евросоюза в области цифровой экономики. Основная стратегия. Политику Евросоюза в области цифровой экономики можно проследить до 90-х годов XX -го века и разделить на несколько этапов. Первый этап 1993 год. Белая книга по росту конкуренции и занятости. впервые представила рекомендации по созданию европейского информационного общества. Обратила внимание на необходимость строительства сетевой инфраструктуры. Второй этап 2000-ный год. Опубликована Лиссабонская стратегия. Европейская комиссия объявила, что к 2010 году необходимо сформировать самую устойчивую в мире и конкурентную экономическую систему, основанную на знаниях, которая опирается на электронное правительство, электронную медицину и здравоохранение, электронное образование и обучение, розничную онлайн-торговлю. Для того, чтобы обеспечить населению доступ к интернету с низкой ценой, высокой скоростью, улучшенной безопасностью, была разработана программа Европа 2002. цель которой распространение широкополосной сети и предоставляемых ею услуг ИКТ с акцентом на инвестиционной среде, современном общественном обслуживании и интеграции на базе информационно-коммуникационных технологий. Третий этап ознаменовался в 2005 году документом I 2010 Европейское информационное общество, стимулирование роста экономики и занятости населения. Эта стратегия стала обновлением Лиссабонской повестки, положив начало новому процессу. Четвёртый этап начался со стратегии Повестка цифровой Европы в 2010 году и Единый цифровой рынок 2015 года. Стратегия AI 2010. В 2015 году Еврокомиссия представила пятилетний план Стратегия AI 2010. который предусматривал слияние информационных и телекоммуникационных технологий, развитие информационного общества и мультимедийной отрасли, решение проблемы занятости населения. Это первый политический проект Еврокомиссии после обновления Лиссабонской стратегии, которая обратила особое внимание на отрасль ИКТ. Она обеспечивает 40% роста производительности в промышленности и 25% роста ВВП в Евросоюзе. План обозначил три макрополитические цели. Первая создать открытый и стабильный рынок для информационного общества и мультимедийной отрасли Евросоюза, объединить экономику цифровых услуг, построить единое безграничное европейское информационное пространство. Вторая стимулировать инновации путём увеличения вложений в разработке ИКТ и популяризировать их использование в отраслях экономики. И третья цель До 2010 года построить открытое, прозрачное, грамотное европейское информационное общество. Для достижения этих целей был выработан годовой план действий и ряд мероприятий. Единый рынок, объединяющий ИКТ и мультимедиа. В соответствии с основной целью, представленной как поддержка технологической интеграции на основе политической интеграции, Еврокомиссия предложила следующие стратегические мероприятия. К 2005 году сформировать эффективную политику в области управления диапазонами частот в ЕС. В конце 2005 года внести коррективы в текущие нормы регулирования, касающиеся аудиовизуальных медиасервисов. В 2006 году внести коррективы в рамки регулирования в сфере электронных телекоммуникаций в Евросоюзе. В 2006 году выработать стратегию безопасное информационное общество. В 2006-11 годах сформировать административные меры в области технических средств защиты авторских прав. Увеличение инвестиций в исследования и разработки ИКТ. Задачи: с 2007 года увеличить инвестиции на 80%. Создать общий европейский демопроект, протестировать основные результаты исследований, привлечь мелкие и средние предприятия в европейские исследовательские проекты. Формирование информационного общества. Сокращение разрыва между богатыми и бедными в информационном обществе. В 2006 году был сформирован план действий по созданию электронного правительства, ориентированного на обслуживание населения. В 2007 году были предложены три ключевых проекта, направленных на повышение качества жизни населения. Они касаются услуг для пожилых людей, цифрового транспорта и цифровых библиотек. В 2008 году Были предложены конкретные мероприятия для устранения цифрового разрыва, образовавшегося по географическим или социальным причинам. Так, программа интеграции на базе ИКТ в ЕС вышла на новый уровень. Европейская повестка в области цифровых технологий. В мае 2010 года Европейский союз официально опубликовал европейскую повестку в области цифровых технологий, которая стала одной из семи передовых программ стратегии Евросоюза 2020. реализуемых сегодня на практике. В документе проанализировано 7 препятствий к развитию информационных технологий в Европейском Союзе, включая барьеры цифрового рынка, недостаток интероперабельности, рост числа киберпреступлений и рисков, недостаток инвестиций, инноваций и разработок, недостаточный уровень цифровой грамотности в обществе, неспособность реагировать на крупные социальные вызовы. Для решения этих вопросов Еврокомиссия выработала 7 приоритетных мероприятий: создание нового цифрового рынка для быстрого доступа ко всем преимуществам цифровой эпохи, улучшение стандартов в области информационных технологий и интероперабельности, повышение доверия в сети и сетевой безопасности, расширение доступа ЕС к высокоскоростной и сверхскоростной сети, повышение интенсивности передовых разработок и инноваций в информационных технологиях. повышение уровня цифровой грамотности европейского населения и доступности онлайн-сервисов. Раскрытие потенциала информационных технологий при предоставлении услуг населению, реагировании на серьёзные социальные вызовы. Стратегия в области единого цифрового рынка. Член комитета по цифровой экономике Еврокомиссии Гюнтер Эттингер заявил, Если 28 стран-участниц будут придерживаться исключительно собственных законопроектов в области телекоммуникационных услуг, авторских прав, IT-безопасности, защиты данных и в других сферах, ЕС не сможет стать лидером в цифровой революции. Нам необходим общий европейский рынок, на котором могут развиваться новые бизнес-модели, новые предприятия и отрасли, получающие выгоды от интернета вещей. Для разрушения барьеров цифрового рынка внутри ЕС Еврокомиссия в мае 2015 года разработала стратегию единого цифрового рынка. Она должна была помочь ЕС в условиях очередного финансового кризиса воспользоваться новыми возможностями, найти точки роста экономики. В соответствии с прогнозом Еврокомиссии, новый единый цифровой рынок сможет приносить в бюджет ЕС ежегодно 415 млрд евро. Вырастет занятость населения. Для создания такого рынка обозначили три основные сферы: предоставление населению и предприятиям качественных цифровых продуктов и услуг. В том числе: разработка мероприятий для развития международной розничной интернет-торговли, защита интересов потребителя, предоставление услуг доставки посылок с коротким сроком и низкими ценами, преодоление региональных ограничений, изменение ситуации с разными ценами на одни товары для разных стран, изменение закона о защите авторских прав, продвижение услуг международного телевидения. Создание среды благоприятной для развития цифровой сети и услуг, в том числе полное изменение нормативных документов в телекоммуникационной сфере ЕС, пересмотр структуры аудиовизуальных и мультимедийных организаций на предмет их способности адаптироваться под современные требования. Всесторонний анализ и оценка поисковых систем, социальных медиа, магазинов приложений и других онлайн-платформ. Улучшение управления безопасностью в сфере цифровых услуг. особенно в части защиты персональных данных. Реализация потенциала роста цифровой экономики, в том числе, формирование и стимулирование программы свободного движения данных в Европе, формирование единых стандартов и функций по взаимодействию в таких особо важных для единого цифрового рынка сферах, как электронная медицина, планирование транспорта и прочее. Построение цифрового общества в котором население может пользоваться преимуществами и возможностями трудоустройства, которые даёт интернет. Также стратегия включает в себя объединение внутри ЕС законов в области телекоммуникаций, усиление сетевой безопасности и развитие более эффективных и экономически выгодных логистических услуг, а также другие 16 мероприятий. Единый цифровой рынок уже показал определённые результаты. Например, операторы договорились о затратах на межоператорскую эксплуатацию сетей, о делении трафика и по другим техническим вопросам. Заместитель председателя комитета по рынку как-то заявил, мы наконец решили одну из сложнейших задач. С 15 июня 2017 года на территории ЕС будет отменен роуминг. Вместе с этим операторы ЕС продолжат предоставлять местным абонентам конкурентные тарифы. Стимулирование цифровизации промышленности В апреле 2016 года Еврокомиссия опубликовала план цифровизации европейских предприятий, который рассматривался как важная часть стратегии единого цифрового рынка. План направлен на оказание помощи европейским предприятиям среднему и малому бизнесу, исследовательскому персоналу и правительственным органам в эффективном использовании новых технологий. Совет Европы заявил, что в этом году в Европе что хотя некоторые страны ЕС уже начали процессы цифровизации промышленных предприятий, комплексная стратегия на уровне всего ЕС поможет предотвратить раздробленность рынка и получить выгоды от цифровой революции. Согласно исследованиям, в следующие 5 лет цифровизация продуктов и услуг каждый год будет приносить Европе дополнительный доход в размере 110 млрд евро. План сможет мобилизовать страны ЕС и частные предприятия для инвестирования в сумме более 50 млрд евро. Каковы основные мероприятия данного плана? Расскажем о них. Сотрудничество на уровне всей Европы, каждой страны и каждого региона. В последние годы более 30 стран Европы разработали собственные стратегии в области цифровизации предприятий. По мере распространения отраслевой цепочки ценностей По Европе все вызовы цифровизации промышленности тоже должны решаться на общеевропейском уровне. Непрерывный диалог между странами-участниками ЕС, построение системы регулирования и промышленности, мобилизация заинтересованных сторон и ресурсов на разных этапах цепочки ценностей и другие подобные мероприятия способствуют образованию единого рынка. Общая европейская сеть цифровых инновационных центров Порядка 60% крупных и 90% средних и малых предприятий осознают своё отставание от реалий цифровой эпохи, и с каждым днём этот разрыв растёт. Чтобы предоставлять предприятиям, в первую очередь малым и средним, цифровую инновационную инфраструктуру, консультации и возможности по испытаниям цифровых инноваций, ЕС инвестирует 500 млн евро в создание общеевропейской сети цифровых инновационных центров. на базе крупных технологических университетов или исследовательских организаций. Это дает бизнесу шанс воспользоваться возможностями цифровизации и перейти на цифровые технологии. Государственно-частное партнерство – ГЧП Этот план увеличил значимость ГЧП, уделив основное внимание ключевым технологиям и их реализации через совместные проекты. В создание единого цифрового рынка на ближайшие пять лет планируется инвестировать 20 млрд евро. Через ГЧП Совет Европы уже реализует долгосрочную стратегию по исследованиям и инновациям. Отраслевая платформа и масштабная демоплощадка. Этот план направлен на создание цифровой платформы следующего поколения, на перестройку базовой цифровой цепи поставок. Особенно это касается цепи поставок, связанных с межавтомобильной сетью и взаимосвязанными умными заводами. Кроме того, масштабные демопроекты развития технологий, связанных с умным городом, умным домом и другими областями интернета вещей, а также с перспективным производством, позволит ЕС воспользоваться новыми возможностями и стать лидером в цифровых технологиях. Цифровые навыки и рабочие места. Европейский совет активно работает над тем, чтобы повысить уровень цифровой грамотности трудящегося населения и потребителей. Евросоюз модернизирует образование, вводит цифровые технологии для обучения методам распознавания и проверки. Это позволит получить опыт прогнозирования и анализа, а населению поможет овладеть навыками, которые потребуются при трудоустройстве в цифровую эпоху. Рамки регулирования. Правовая основа должна идти в ногу с цифровыми технологиями. Это касается и нормативно-правового соответствия. Оно необходимо для поддержки свободного обмена данными. решение вопросов о принадлежности данных, полученных датчиками и интеллектуальным оборудованием. Европейские программы облачных вычислений. Этот план, призван укрепить позиции Европы в области инноваций на основе данных, предоставляет поддержку и помощь в сфере больших данных, повышает конкурентоспособность и единство Европы через работу над проектами Открытое научное облако Европы и Европейская инфраструктура данных. Европейским исследователям предоставляется виртуальное пространство для хранения, управления, анализа и повторного использования больших масс исследовательских данных. Формирование стандартов. Для безопасной и бесперебойной связи между взаимоувязанным оборудованием в рамках стратегии единого цифрового рынка необходимо ускорить разработку единых стандартов в таких ключевых сферах, как сеть 5G, облачные вычисления, интернет вещей, большие данные и сетевая безопасность. стимулировании и ускорении инноваций и роста предприятий с помощью этих стандартов поможет совместное субсидирование технических и лабораторных испытаний, связанных с разработанными стандартами. План действий в области электронного правительства. Новый пятилетний план 2016-2020 предусматривает поддержку модернизации цифровых общественных услуг с тем, чтобы ЕС мог адаптироваться под новые требования работы Проживание и инвестирование. Для этого предложены следующие меры: использование ключевых цифровых технологий для модернизации управления общественными услугами, электронное удостоверение личности, электронная подпись и так далее. Трансграничная совместимость для реализации свободного перемещения частных лиц и предприятий. Стимулирование цифрового взаимодействия между правительственными органами и населением. или предприятиями для обеспечения более качественного обслуживания. Проблемы развития цифровой экономики в ЕС. Цифровая экономика принесла Евросоюзу новые стимулы, но перед ним по-прежнему стоит множество вызовов и проблем. Преодоление барьеров, использование всех своих преимуществ, формирование своей уникальности, завоевание ещё большего пространства для роста, повышение международной конкурентоспособности потребует максимальных усилий. Согласно отчёту о цифровизации в Европе, опубликованному в 2016 году, перед развитием цифровой экономики в ЕС стоят следующие проблемы. Борьба за лидерские позиции в цифровом мире. Результаты первого сравнения уровня цифровизации в ЕС, Японии, США, Корее и в других странах с развитыми цифровыми технологиями показали, что в ЕС лишь некоторые из стран с относительно высоким по мировым меркам уровнем цифровизации заняли первые места в рейтинге. Но чтобы весь Евросоюз вышел в лидеры, необходимо повысить уровень цифровизации остальных стран ЕС. Неготовность широкополосной сети к долгосрочной перспективе. В 2016 году 71% семей в ЕС смогут подключиться к высокоскоростной широкополосной сети выше 30 Мбит/с. Согласно прогнозам, к 2020 году такая сеть покроет весь Евросоюз. Общее количество пользователей сети быстро растёт. с 64% в 2014 году до 75% в 2016 году. Для обеспечения потребностей в будущем и предоставления услуг 5G следующего поколения Евросоюзу ещё необходимо провести дополнительную подготовительную работу. Необходимость повышения цифровых навыков, несмотря на то, что количество выпускников с техническими, научными и математическими специальностями растёт, У 45% жителей Европы недостаточно базовых навыков по использованию цифровых технологий. Малый бизнес упускает возможности розничной интернет-торговли. Порядка 65% пользователей в Европе делают покупки в интернете, но только 35% малых и средних предприятий ведут интернет-продажи. И менее половины из них вышли на международный рынок. Этот сектор ещё недостаточно развит. 61% потребителей считают, что лучше покупать через интернет у себя в стране, чем в любой другой стране ЕС. Недоверие, географические ограничения и ценовая дискриминация всё ещё остаются основными барьерами международной розничной онлайн-торговли. Цифровые общественные услуги предоставляются, но не используются. Данные говорят о том, что хотя органы общественной администрации и предоставляют широкий спектр онлайн-услуг, Количество их пользователей не растёт. Неравномерное развитие цифровой экономики. Некоторые из стран ЕС вышли в мировые лидеры по уровню цифровизации, в то время как другие сильно отстают от среднего уровня. У них недостаточно возможностей для роста, поэтому растёт разрыв с другими странами Европы. По ряду политик не достигнут консенсус. В области данных ЕС создал политический консенсус по защите персональных данных. Однако до сих пор остаются разногласия в том, как цифровая экономика может быть полезной для населения. Противоречие заключается в том, какие именно данные можно использовать. Ведутся споры о том, как классифицировать информацию и как её получать, и это влияет на стратегию применения данных. Отсутствие единства регулирующего законодательства. В большинстве стран ЕС Всё ещё имеется собственное уникальное регулирующее законодательство. Большие различия в нём между странами негативно сказываются на сфере услуг и торговли. Именно от единого регулирования зависит темпы роста цифровой экономики и затраты на неё. Инвестиции в ИКТ находятся в тесной взаимосвязи со строгостью регуляторов. Из этого следует вывод, что различия в законодательстве разных стран и неопределённость в этой сфере напрямую влияют на решение и развитие компаний из цифровой отрасли.